Эволюция взглядов. Рассмотрим теперь эволюцию взглядов на добро и зло в процессе духовного роста. Здесь наблюдается две тенденции. Первая из них заключается в том, что человек начинает воспринимать близко к сердцу всё больший круг объектов, и для него становится всё важнее определять своё нравственное отношение к ним. Вторая тенденция заключается в том, что эмоциональное отношение к своему и чужому добру и злу постепенно уходит. Мир видится всё более цельным, гармоничным. А добро и зло выступают как разные варианты одного пути кармы. Зло более окольный путь. Бердяев проводит мысль о необходимости зла для осуществления свободы воли, а свобода воли как раз и употребляется для выбора своего варианта личной кармы. Автору не очень легко писать эти строки сейчас в 1984 году, когда сгущаются тёмные силы вокруг земли, и само существование земного человечества через 20 лет весьма проблематично. Однако У тупиковой ветви эволюции могут обнаружиться объективность и честность, а анализ изнутри сильно эсхатологического ощущения, ожидания скорого конца света, представляется очень важным для космоса. Здесь автору опять вспоминается одна из главных мыслей Бердяева, что Бог ждет творческого импульса человека, особенно в такие минуты. Вивикананда сравнивает зло с железной цепью, а добро с золотой, и рекомендует отбросить сначала железную цепь, а потом и золотую цепь. и быть свободным. Это можно трактовать следующим образом. Сначала человек борется со злом в себе, то есть стремится не совершать таких поступков, которые по его внутреннему ощущению приносят вред объекту. На следующей ступени он стремится делать добро, то есть совершать те поступки, которые опять-таки по его внутреннему ощущению приносят пользу объекту. При дальнейшем росте он постепенно обнаруживает, что его внутренние критерии добра и зла начинают плыть. Оказывается, что любой поступок влечёт множество последствий, частью дурных, частью хороших, а частью таких, что он не может их оценить. Многое из того, что ему раньше представлялось несомненно добром, равно как и несомненным злом, становится проблематичным, а внутренний голос молчит. Однако мир представляется всё более наполненным внутренним смыслом, и каждый поступок получает всё более отчётливую внутреннюю оценку такого рода. Ведёт он к увеличению мировой гармонии или нет? Это и становится критерием выбора. И человек оказывается по ту сторону добра и зла. Здесь автор считает необходимым ещё раз отметить, что в этом трактате обсуждаются признаки духовного развития, и что указанное явление происходит само по себе. Не посредством на к ним стремиться нельзя. Это приводит к отегащению кармы. Так легко себе представить, что произойдёт с человеком, который раньше времени волевым усилием поставил себя по ту сторону добра и зла и будет ориентироваться на внутренний голос без учёта ограничений внутренней цензуры в виде совести, долга и тому подобное. Он быстро придёт к чистому эгоизму и жестокости, поскольку его внутренний голос является на его уровне главным образом рупором низших желаний подсознания.